Глава 6 Здравствуйте, — проговорил немолодой мужчина. Едва приподняв голову, кот, напуская на себя важность, негромко ответил на приветствие. Кот был старый, большой и черный. — Какая замечательная погода! — Э-э-э, — выдавил из себя кот, — ни единого облачка! «Пока!» «А что, хорошей погоды больше не будет?» «Испортится ближе к вечеру. Имеются определенные признаки», — заявил кот, лениво подтягиваясь. Зажмурился и снова уставился на говорившего. Тот смотрел на кота и улыбался. Кот почему-то замялся, а потом, как бы передумав, спросил, «А вы...» «По-нашему говорить умеете?» «Да», — будто стесняясь, сказал пожилой господин и в знак уважения снял с головы потертую тирольскую шляпу. «Не всегда и не со всеми котами, но если все нормально, кое-как получается». Кот коротко хмыкнул в ответ. «Нельзя ли мне присесть, а то на ката столько ходил? Устал маленько». Кот неспеша поднялся и, шевельнув длинными усами, зевнул так широко, что, казалось, вывернет себе челюсть. — к а л к о угодно! Садитесь куда хотите, кто бы возражал. — Спасибо, — поблагодарил господин и сел рядом с котом с шести утра на ногах. «Э — э Значит, вас зовут Наката? — Да, именно, Наката. «А вас как величать?» «Забыл!» — ответил черный кот. «Был у меня какое-то имя, но по жизни можно и без него обойтись». «Вот и забыл. Понимаю, понимаю. Если что не нужно, сразу забывается. С накатой та же история», — почесав в голове, сказал мужчина. «Вы у кого-нибудь живете? У них питание получаете?» Раньше так было, а сейчас нет. Захожу изредка кое-кому по соседству подхарчиться». Наката кивнул и, помолчав, заявил. «А можно вас называть Оцука-сан?» т «Оцука?» т Кот удивленно посмотрел на собеседника. «Это еще почему? Почему это я вдруг Оцука?» т «Да нет, вы не подумайте!» «Накаты — это так. Просто вдруг в голову пришло. Когда нету имени, тяжело запоминается. Потому такое имя и придумал. Нет, что не говорите, а с именем все-таки удобнее. Например, такого-то числа, такого-то месяца после обеда встретил на пустыре по такому-то адресу кота Оцуку, черной масти. Тогда все понятно даже тем, у кого с головой плохо. Вроде накаты. Так лучше запоминается». х м, -м, -м, -м" произнёс кот, — ерунда какая-то. Котам это без надобности. Ну, запах или вид — это ещё куда ни шло, а это нам и без имени хорошо. — Наката очень вас понимает. Но ведь, отцука-сан, у людей всё по-другому. Много чего помнить надо, так что без числа или имени никак не обойтись. Кот посопел и сказал. «Неудобно у вас устроено». «Совершенно верно. Очень неудобно, когда много запоминать приходится. Вот и на Кате надо помнить, как зовут господина губернатора, номер автобуса. И все же, можно назвать вас Отсука-сан? Или, может, вам неприятно?» не, «Не то чтобы приятно, конечно. Но и особо неприятного тоже нет. Да мне все равно». — Оцука, так Оцука. Хотите так? Пожалуйста. Хотя все равно чужое какое-то имя. — Как же вы Накату обрадовали! Огромное вам спасибо, Оцука-сан! — А вы хоть и человек, но как-то не так говорите, — заметил Оцука-сан. — Да, на это все внимание обращают. Только Наката по-другому не умеет. Он всегда так говорит, потому что у него с головой плохо. — Но не с а м о г о рождения. Просто в детстве имелся несчастный случай, и с головой что-то сделалось. Наката даже писать не умеет. Книг и газет тоже не читает. Ну, — Хвастаться тут, конечно, нечем. — Но я тоже писать не умею, — признался кот и несколько раз лизнул правую лапу. — Зато голова в порядке, и неудобств никаких не чувствую. — Вы абсолютно правы, — заявил Наката. — Однако у людей не так. Писать не умеешь, значит, плохо соображаешь. Книги, газеты читать не умеешь — то же самое. Так уж заведено. А отец у Накаты, правда, он уже давно умер, большой человек в университете был. Сенсей — специалист по финансам называется. А еще у Накаты два младших брата. Очень умные. Один начальник отдела в этом... А, как его? И Тотю. Второй в другом важном месте работает. Называется «Министерство внешней торговли и промышленности». Оба живут в больших домах, угря едят. Только Наката слабоумный. — Зато вы по-кошачьи разговаривать умеете. — Это да, — согласился Наката. — Ведь это не каждый может. — Вы правы. — Значит, не скажешь, что голова плохо работает? — Да. — Нет. — А то есть... Наката плохо в этом разбирается. С детства ему все твердили «слабоумный, слабоумный». Что еще думать остается? Наката, как станция называется, прочитать не умеет, а без этого билет не купишь, на электричку не сядешь. Хотя в автобус можно, если специальный пропуск показать. Инвалидный называется. Хм, бесстрастно промычал кот. Читать писать не можешь, на работу не устроишься. «Как же вы живете?» «Пособие получаю». «Пособие? А это что такое?» «Это когда господин губернатор деньги платит. А Наката живет в маленькой комнатке. Этот дом в Нагата находится. Называется Сёэйсо. Питание три раза в день». Ну, «Вроде неплохо устроились. На мой взгляд, конечно». «Очень даже неплохо. Вы правы», — сказал Наката. «Езди от дождя, от ветра укрыться». Наката ни в чём не нуждается. А бывает, его просят поискать пропавших кошек. За это спасибо говорят и и деньги дают. Только Наката господину губернатору про это не рассказывает. Поэтому прошу вас, не говорите никому. Получится доход выше нормы, и тогда п о с о б и е могут отнять. Пусть денег за кошек немного дают, но на них изредка можно угря покушать. Наката любит у г р ё м полакомиться. — Я тоже. Пробовал как-то давным-давно, уж и не помню, какой он на вкус. «Да, угорь — это вещь, это что-то особенное. Какой только еды нет на свете, а лучше угря наката ничего не знает».